Здание двенадцати коллегий построено в 1742 году архитектором Доменико Трезини на Университетской набережной дом 7. Случай всю жизнь шёл за ним по пятам. Когда в 1915 году был объявлен первый студенческий призыв, полиция пыталась задержать студентов, собравшихся в актовом зале на общефакультетскую сходку. Брату удалось убежать. Городовые погнались за ним. Он кинулся по коридору, опустился по лестнице и распахнул первую попавшуюся дверь. Ассистент профессора Догеля сидел за столом и пил чай. Это был доцент Немилов. Не потеряв ни минуты, он накинул на плечи свой халат, усадил за микроскоп и спокойно вернулся к своему чаепитию. Дверь распахнулась. Выбежал пристав, за ним городовой. Виноват, господин профессор, сюда забежал студент. На самом деле, очень странно, но я его не заметил. Разрешите обыскать помещение. Ради бога, на уверяю вас, посторонних здесь нет. Немилов говорил очень спокойно, барабанял пальцами по столу, пишет в своих воспоминаниях брат. Я сидел спиной к пристолу, боясь выдать себя частым дыханием. Пристол вышел, и слышно было, как он побежал наверх. Прошло полчаса. Всё стихло. Брат хотел уйти, но немилов в не отпустил его. Закрыв лаборатории на ключ, он взял на мирок и принёс из раздевалки шинель. Мы ещё долго сидели с ним. Он рассказывал поразившие меня факты о деятельности желез внутренней секреции и в заключение дал толстую книгу на немецком языке, посвящённую этому вопросу. Вы читаете по-немецки? Плохо, к сожалению. Вот и учитесь по этой книге. Даю её вам до осени. Мы вышли, было около восьми часов вечера, мы провели в лаборатории почти весь день. Только перейдя него и убедившись, что всё благополучно, Немилов ушёл. Этот знаменитый университетский коридор, исторически длиной около четырёхсот метров, а потом чуть менее трёхсот, за двести восемьдесят лет своего существования вероятно видел не одну погоню. Чьи только шаги, от Николая I и Менделеева до героя Олега Беселошвили в фильме «Осенний марафон» и Владимира Путина с Джорджем Бушем не отдавались гулам в этих стенах, где, с одной стороны, на всё происходящее десятилетиями бесстрастно смотрят скульптуры и портреты видных деятелей, а с другой — десятки шкафов, наполненных старинными книгами. В 18 веке это были шаги министров, для которых по проекту Доменико Трезини и было построено это необычное здание. 12 абсолютно одинаковых корпусов: сенат, синод и 10 министерств коллегий. Каждый со своим входом расположились под одной крышей, как единый административный организм. Доменико, начавший стройку, когда ему было 52 года, дожил лишь до промежуточного её завершения. Окончательно здание было достроено его племянником и зятем Джозепа Трезини и архитектором Земцовым. При них и появилась длинная галерея, соединяющая 12 корпусов, тогда она была открытой верандой. Позже её остеклили по шаги министров, не прижившихся на отмырекованной от материковой части города Васильевском острове. Сменились шагами профессоров и студенчества. Здание отдали педагогическому институту, а затем Санкт-Петербургскому университету, находящемуся здесь уже два века. Тогда появился и парадный вход, и белоколонный актовый зал, сад и другие постройки. А коридор второго этажа стал главной достопримечательностью. Более всего замечательным в университете галерея. Её большие венецианские окна, блестящий паркет, чистота и вкус мебели, бесконечная протяжённость представляют из неё что-то единственное в своём роде. Ещё не было ни в одном публичном заведении Европы такого украшения храма наук. Но вернёмся в март 1915 года, когда 20-летний студент физико-математического факультета Лев Зильбер Старший брат будущего писателя Вениамина Каверина бежит по этому коридору, скрываясь от полиции. И более того, оказывается, спасен от отправки на фронт не только архитектурой громадного здания и одним из преподавателей, а самой наукой. Ни не доцент Немилов, а сама биология, накинув на брата халат, усадила его на всю жизнь за лабораторный стол. Перед взглядом студента, счастливо избежавшего ареста, постепенно с годами и десятилетиями стала открываться такая даль, которая не мерещилась самому смелому воображению. Почему же университет, патриотическая государственная организация, на каждом собрании поддерживавшая войну и императора, помогала студентам избежать призыва? И почему сами молодые люди, с радостью шествовавшие с флагами к посольствам союзников Франции и Англии, и по пути агитировавшие народ идти в добровольцы, не стремились занять их места? Отношение общества к Первой мировой войне было неоднозначным, а студенчество – самые взрывоопасные его части и подавно. Поэтому до поры до времени государь не стремился вырошить этот революционно настроенный улей. Университет же, как корпорация, хоть и управлялся государственными министрами, постоянно стремился хоть к какой-то автономии. Университетский совет воевал с чиновниками по поводу недопущения к работе их либеральных или сидевших по политическим делам коллег, назначения профессоров без консультации с советом, давление в необходимости устройства медицинского факультета для нужд военного времени. Призыв же был главной болью университета, и, несмотря на патриотический настрой, на фронт не отправился ни один преподаватель, а из 12 тысяч студентов и слушателей к концу 1915 года в армию ушло порядка 300 человек. Погибло всего семеро. Университет, стремившийся закрыться от внешнего мира и сохранить свой довоенный уклад, помогал воспитанникам и материально и заступничеством перед властями. После полицейской облавы, из которой сбежал Лев Зильбер, 45-летний ректор Эрвин Гримм собрал совет и отчитался о шагах предпринятых администрации к облегчению участи задержанных студентов. Однако и без призыва мирная жизнь в стенах здания 12 коллегий была более невозможна. Студенты, отдавшие единственную кормившую их столовую под лазарет, голодали. а комитет, оказывавший им помощь, лишился финансирования. Деньги на поддержку молодых людей собирали газеты, фонды, само руководство университета раздавало воспитанникам наличные, ведь за учёбу всё ещё нужно было платить. Иначе следовало исключение и неминуемая высылка на войну. Этот недолгий период сопротивления университета войне закончился к 1916 году. Тогда начался массовый призыв студенчества в армию. А еще через год, в 1917-м, уклад, который так жарко пытались сохранить в здании 12 коллегий, пошатнулся окончательно. Историк Эрвин Гримм оказался последним ректором Петроградского университета, носившего имя «Императорский». После революции Белый Гримм покинул Петроград. однако в 1930-х снова вернулся сюда и работал в Институте истории Академии наук. В 1938 году 68-летний профессор был арестован как контрреволюционер, в ходе следствия сошел с ума и был направлен на принудительное лечение в психиатрическую больницу, после выписки из которой скончался. Лев Зельбер добился выдающихся успехов в иммунологии и вирусологии. Правда, путь его к признанию членством в Академии медицинских наук СССР и даже сталинской премии был тернист. Медик трижды сидел в тюрьме и лагерях. В 36 лет он руководил подавлением вспышки чумы, но вместо ордена Красного знамения получил обвинение в диверсии с целью заражения чумой населения. В 43 года он совершил одно из главных своих открытий. выяснил природу клещевого энцефалита. До этого заболевание было неизвестным. Сразу же после этого его обвинили в попытке заражения населения Москвы энцефалитом по городскому водопроводу и медленной разработке вакцины. И отправили в ссылку в тайгу, где он продолжал изобретать лекарство. 46 лет Дельбера посадили в шарашку Чрезменное бюро для учёных при НКВД. где он исследовал теорию вирусного происхождения рака. Лишь в 50 лет, благодаря стараниям высокопоставленных коллег, друзей и брата, писателя Вениамина Коверина, перипетии в жизни учёного закончились. Он был освобождён, признан и до конца жизни продолжал заниматься делом, которому когда-то случайно привёл его университетский коридор в здании двенадцати коллегий.